Глава вторая. Путешествие начинается с шага. A journey of a thousand miles starts with a single step. Поговорка. Вагон покачивало ритмичное «та-та-та», отстукивало время моего удаления от маленькой человеческой резервации, защищенной от двуликих, но до безумия скучной. Я подпрыгивала вместе с вагоном и улыбалась. Скок? Я еду в большой город. Скок? Я выучусь на юриста. Скок? Какая я счастливая. Из-под чепчика выбился черный локон. Ужасный позор для Ньюберга. Книга заветов клеймила любое отклонение. Черная кожа, черные волосы, печати дьявола. Оборотни и вампиры, слуги дьявола. Другие города, вне тихого Ньюберга один, воплощение Садома и Гаморры. Возможно, мне нужно было снять чепец, накинуть современную кофточку на излишне приметное строгое платье, и таким образом сгладить образ беспомощной провинциалки. Но мама посоветовала не торопиться. Используй привычное, говорила она, другим будет вновь осваивать, а вот ты уже на своем поле. На перрон шумного Лоусона сошла молоденькая, восторженно улыбающаяся девушка в мешковатом длинном платье, застегнутом на множество пуговиц. Белый чаепец рассеянно съехал на бекрень, блестящий локон освобожденно трепыхался под ветром. Иногда он перекрывал глаза и приходилось сдувать, так как руки были заняты большими матерчатыми баулами. «Для самой красивой девушки!» «Самую лучшую гостиницу!» — пропел симпатичный парень-хорек в потертой шляпе с высокой тульей. Скорее всего, зазвало за плату от количества переведенных постояльцев или даже ловец наивных птичек для местного борделя. Уж слишком рьяно обшаривал взглядом и непроизвольно облизывался. «Нет, спасибо. Меня должны встречать из академии». Я встречно изучала паренька, с любопытством вдыхая горячий запах оборотня. Мой новый нюх то появлялся, то исчезал. Но сейчас я удивленно ярко воспринимала незнакомые ароматы. Отчим учил меня различать их на примерах диких животных. Но вследствие малой практики я не была уверена, точно ли диагностирую зверя. Проходящая мимо девушка подмигнула моему собеседнику, и тот, не задумываясь, шлепнул ее по круглому, неприлично обтянутому узким платьем тылу. Прелестница мило взвизгнула и улыбнулась, поплыла дальше. Хотя в нашем городке двуликие не жили, на субботних собраниях старейшины часто и детально описывали их пороки и особенности. Очень уж молодежь любила экскурсы в запретные предпочтения оборотней. «И тыкают естеством своим в рот развратницам!» Воздев руки и плюясь слюной, кричал брат Фредерик, вызывая ухмылки парней и шокированные ахи девушек. «Хватают за бока и груди молочные прямо на улицах, не скрываясь от родичей своих!» Судя по творившемуся вокруг, некоторые из историй брата Фредерика были правдой. На вокзале мужчины свободно обнимали своих спутниц за талию, прижимались к ним. Я с интересом оглядывалась, запечатлевая в памяти броские наряды, смеющиеся лица, непривычно резкие движения. Толпа, вытекающая из автобусного и железнодорожного вокзалов, была полна странных существ. Кто-то незнакомый пах горячим металлом, кто-то душный помесью эфирных масел и больной плоти. «Тебе в юридическую академию?» Хобартин недоверчиво меня рассматривал. «Тогда иди туда». И махнул рукой в сторону небольшой группки добротно одетых молодых людей с чемоданами, сгрудившихся у небольшого переносного стола. Все-таки парень просто зазывала. «Зря я про бордель подумала». «А что, смотрел нагло?» «Так тут нравы непривычные». Подойдя поближе, я обнаружила небольшую табличку на самом краю стола. «Юридическая академия Лоусона», — гласила изящная надпись с завитушками. «Тебе что?» — рявкнул широкобровый здоровяк с дугообразным шрамом на подбородке. «Не мешайся, девка. Любопытство губит таких кошечек». Парень навис надо мной, ему явно нравилось запугивать. «Странно, но... простой человек». «Так-так-так...» Из-за стола поднялся изящный молодой мужчина в отлично скроенном сюртуке и с браво-завитой челкой. «Позвольте представиться, юная мисс. Меня зовут Мэрик Фитстоун. Возможно, я вижу перед собой еще одну нашу новую студентку». «Вы не ошиблись, уважаемый?» Я открыто улыбнулась. Мари Ерок. Приятно познакомиться. Ера? Мэрик засиял навстречу и галантно поклонился. Что вы! Я покраснела. Только Ерок. Дальняя родня. Мы были такой седьмой водой на киселе, что даже неудобно об этом говорить. Мой прадедушка от ветвления магической ветви Ера по праву... Потери магии у сильной крови взял схожую фамилию, тем самым отправив своих потомков прозибать в неизвестности и самообеспечении. Гордый был человек, как все ерок. Мне дали расписаться в списке прибывших. Чернила размазывались из-за непривычной по форме ручки. Подпись получилась совсем невнятная. Пока я пыталась не наставить клякс в документе, вызывая хмыканье окружающих, Фитстоун поднял палец и обвел всех взглядом, поучительно провозгласив. «А могла быть и Ера. Не судите о книге по обложке, уважаемые». Меня внимательно осмотрели несколько перекрещивающихся взглядов и тут же оставили в покое. «Как же, Ера!» — фыркнула полненькая шатенка в элегантной шляпе с пером. «От нее за милю навозом несет!» Мрачно буркнул широкобровый, явно раздосадованный показательным уроком от мистера Фитстоуна. «Все-таки ничему людей жизнь не учит. Скромно пристроив баулы недалеко от стола, я отошла от будущих одногруппников. Они стояли не слишком близко, чтобы точно определить принадлежность, но минимум двое, худой, полностью одетый в черное брюнет, и низкорослый рыжий крепыш в клетчатом макинтоше точно не были чистокровными людьми. Из девушек стояли только мы с Шатенкой, но она демонстративно отворачивалась, не желая встречаться глазами. Ох! Фитстоун вдруг расстроенно махнул руками. — А где же список прибывших? — Только что на столе лежал. Прибывшие засуетились, подняли все чемоданы — и подозрительно заозирались по сторонам. Но список так и не обнаружился. В итоге мистер Фитстоун собрал столик одним щелчком пальцев и, зажав его как плоскую папку под мышкой, пригласил нас следовать за ним. Некоторое время я сомневалась, но потом таки обогнала одногруппников, пристроилась к нашему ведущему и зашептала ему. «Извините вы...» «Специально или нечаянно положили список в карман?» Очаровательный молодой человек довольно хмыкнул. «Никогда не извиняйтесь за вопрос, юная мисс. Я спрятал список специально. Весь первый триместр мы проверяем поступивших на пригодность к учебе на тех или иных факультетах. И только что вы за счет внимательности заработали первые баллы для трех из них». От растерянности я затормозила, и тут же получила тычок локтем от здоровяка. — Уже примазываешься к начальству, девка? — Значит, проверяют. И мне, обратившие внимание на топыренный карман сюртука и идущий оттуда свежий запах чернил, начислили баллы. Что ж, придется серьезно постараться, потому что мне нужен совершенно определенный факультет. И промахнуться. «Никак нельзя!»